потянулись носилки сенаторов, консулов, преторов, эдилов, государственных и дворцовых чиновников, преторианских начальников, патрициев и знатных дам. Перед некоторыми носилками шли ликторы, несшие топорик в связке розок, перед другими толпы рабов. Ликторы — почетная стража высших магистратов, носившая так называемые фасции — связка прутьев с топориком посередине, как знаки достоинства сопровождаемых ею лиц. В солнечном свете сверкало позолота носилок. Яркими красками переливались белые и цветные одежды, перья, серьги, драгоценные камни, сталь топоров. Из цирка доносились крики, которыми народ приветствовал виднейших сановников. Время от времени прибывали небольшие отряды притерианцев. Однако жрецы различных храмов появились немного позже, и только после них понесли в носилках священных дев Весты, впереди которых шли ликторы. Чтобы начать игры, ждали только императора, который, не желая раздражать народ слишком долгим ожиданием, вскоре прибыл в сопровождение Августы и Августиан. Петроний находился среди Августян, и в его носилках сидел Вениций. Молодой трибун знал, что Лигия больна, лежит в беспамятстве, но в последние дни доступ в тюрьму был полностью закрыт. Прежнюю стражу заменили новой, которой не разрешалось входить в общение с тюремными надзирателями, а также передавать какие-либо сведения приходившим узнавать о бузниках. У Вениция поэтому не было уверенности, что Лигии нет в числе жертв, обреченных на смерть в первый день игр. Могли ведь отправить на растерзание львам и больную, даже в беспамятстве». Жертвы должны были появиться на арене зашитыми в звериные шкуры, причем большими партиями. Поэтому никто из зрителей не смог бы проверить, было ли их одним человеком больше или меньше, а тем паче кого-то узнать. Стражи и все служители амфитеатра были подкуплены Веницием, а с бестиариями был уговор, что они спрячут Лигию в каком-нибудь темном закоулке амфитеатра и ночью передадут ее верному человеку, который тотчас ее увезет в Альбанские горы. Посвященный в тайну Петроний посоветовал Веницию явиться с ним в амфитеатр открыто, и лишь оказавшись внутри, потихоньку ускользнуть и спуститься в подвал, где во избежание ошибки Он должен был указать стражам Лигию. Стражи отворили перед ним невысокую дверь, через которую проходили сами. Один из них, звавшийся Сир, немедля повел его к христианам. «Не знаю, господин, найдешь ли ты то, что ищешь?» Мы расспрашивали про девушку по имени Лигия, но никто нам не дал ответа. — А может быть, они нам не доверяют? — Много их? — спросил Вениций. — Еще на завтра много останется, господин. — Есть больные. — Таких, чтобы не могли на ногах стоять, нет. С этими словами Сир открыл дверь, и они вошли в помещение огромное, но низкое и темное, так как свет туда проникал только через зарешеченные отверстия, выходившие на арену. Вначале Вениций ничего не мог разглядеть, лишь слышал вокруг себя гул голосов, да доносившиеся из амфитеатра крики. Но вскоре, когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что окружен странными существами, напоминавшими волков и медведей. То были христиане в звериных шкурах. Одни из них стояли, другие молились на коленях. По длинным волосам, падавшим на шкуры, можно было угадать, кто тут женщины. Ряженные волчицами матери держали на руках детей тоже в косматых шкурах.